Издательство Бомбора. Океан книг. «Средние века. Краткая история. Знания, которые не займут много места. На какие вопросы отвечает эта книга? Кто и когда первым использовал словосочетание «Средние века»? Словосочетание «Средние века» первым использовал итальянский историк Флавио Биондо в 15-м столетии. Когда в Риме началась эпоха солдатских императоров, римляне подчас решали вопрос власти радикально, свергая неугодных императоров и назначая новых. Именно так началась эпоха солдатских императоров или кризис III века, когда многие правители приходили к власти, как говорится, на плечах легионеров. Какую эпоху прозвали Каролингским возрождением? При Карле Великом в государстве франков открывались школы, библиотеки и монастыри, и в итоге ученые даже прозвали период правления Карла и двух его потомков Людовика Благочестивого и Карла Лысого «Каролингским возрождением». Что олицетворяли формы готического собора? Они стали олицетворением души, стремящейся к небесам, символом небесного царства на земле. Что такое амаш? Процесс оформления вассалитета с символическими обрядами. Правда ли, что охота на ведьм была наиболее активна именно в Средние века? Это не совсем так. Настольная книга инквизитора «Молот ведьм», в которой было подробно расписано, как изобличить ведьму и что с ней делать, появилась только в 1480-х годах. Как складывались отношения между феодалом и жителями города, стоявшего на его земле? Горожане в большинстве своем были лично свободны, но должны были платить налоги. А собирал их часто тот самый феодал, на землях которого возник город. Почему многие постулаты средневековой науки базировались на трудах античного философа Аристотеля? Созданная Аристотелем картина мира в общих чертах соответствовала той, которую представляли себе средневековые мыслители во главе со служителями церкви. Какие обезболивающие часто использовали средневековые врачи? Сок и отвары различных растений, которые не столько снимали боль, сколько одурманивали и сами по себе могли привести к необратимым последствиям. Позже начали использовать опий. Иногда больного перед операцией поили спиртным до бесчувствия. Когда произошла самая страшная в истории эпидемия чумы?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 А еще там никто не мылся, весело сообщит Третий. А еще там строили Готические соборы, а еще там Римская Империя развалилась, а еще там были чума и холера, а еще кто-то вспомнит о церковной инквизиции, кто-то о рождении университетов. И многие будут правы, хотя в наших представлениях о средневековье очень много стереотипов, рожденных массовой культурой. Хотя бы те же рыцари. Но об этом позже. А где, собственно, родилось это самое Средневековье? Каковы его рамки — географические, хронологические, да хоть какие-нибудь? Да, многие из нас слышали, например, выражение «Средневековая Русь» или «Индейцы Америки во времена Средневековья». Но все же значительно чаще это понятие применяют только к территории Европы и только к определенному периоду. Почему? Ну, хотя бы потому, что развитие культур народов и государств в мире шло неравномерно и по очень разным путям. Если мы сравним жизненный уклад и техническое развитие европейского города средней руки XIII века и те же самые моменты в поселении коренных американцев того же времени, согласитесь, что у них не будет практически ничего общего. Вера, медицина, искусство, образование — все это будет настолько индивидуально, что объединять разные регионы рамками какого-то одного периода нет смысла. Найти что-то общее в один и тот же отрезок времени у Европы, Руси, Америки, Африки и так далее крайне сложно. Вот поэтому ученые договорились, не сразу, конечно, о том, что в узком смысле средневековьем мы будем называть определенный отрезок истории Европы и, так и быть, Ближнего Востока. Потому что уж очень тесно они оказались в это время связаны. Конечно, есть разница, например, между особенностями средневековой культуры Италии и Нидерландов. Но в общих чертах жизненный уклад был схожим. Итак, давайте совершим путешествие по средневековой Европе. Вернее, познакомимся с самыми интересными сторонами жизни средневекового общества — Зачем была нужна инквизиция и правда ли, что средневековые горожане боялись мыться? Где было приятнее жить, в замке или в избушке? Как были связаны медицина и магия? Ну а начнем мы с того, кто вообще назвал эту эпоху средневековьем. Первая задача истории — воздержаться от лжи. Вторая — не утаивать правды. Третья — не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или в предвзятой враждебности. Цицерон. Как средние века стали средними? Лучшее, что нам дает история, — это энтузиазм, который она порождает. Иоганн Вольфганг Гёте. Ниже среднего, говорим мы, желая дать кому-то или чему-то неприятную характеристику. И отношение к средним векам долгое время было тоже негативным. Этот период считали эпохой дикости. Справедливо ли? И насколько жесткие рамки у этого периода? Можно ли говорить о том, что в субботу жители Европы легли спать в античном мире, а в воскресенье проснулись в Средневековье? Средние, весьма средненькие века. Интересно, но жители Средневековой Европы вообще были не в курсе того, что живут в Средние века. Этого понятия тогда не было. Был просто период истории, наступивший после распада Римской империи со всеми его характерными приметами. Борьба феодалов-землевладельцев, противостояние ислама и христианства, создание новых государств, войны, эпидемии, далее по списку. Непростое было время, да. В эпоху Возрождения... Помните расцвет искусства, науки, Леонардо да Винчи, Микеланджело, гуманизм и все такое. То, что мы сейчас называем средневековье, в основном именовали темными веками. Но как еще? Конечно, темные. Одно неосторожное слово и либо ведьмы назовут, либо в неуважении к церкви обвинят. Научное открытие. Да какие уж там открытия? Земля стоит на трех китах и черепахе. Роджер Бекон. Фибоначи, Альберт Магнус. Да, они строили свои исследования на основании трудов античных ученых: а еще войны, нищета, чума, холера. Но это вы уже знаете. Считается, что словосочетание Темные века первым употребил поэт Франческо Петрарка еще до наступления Ренессанса, и отношение ко всему, что происходило между падением Рима и началом возрождения, было соответственным. Словосочетание Средние века первым использовал итальянский историк Флавио Бьондо в 15 столетии и тоже в этом периоде ничего хорошего не нашел. Для Бьондо, Петрарки и их единомышленников в Средневековье было периодом одичания, временем, когда светлая и благородная античность была изуродована агрессией и злобой. Ведь именно античный мир с его восхищением перед физической красотой и силой человека желали возрождать деятели Ренессанса. Постепенно складывается историческая триада. Античность — в первую очередь это Древняя Греция и Древний Рим. Средние века — уже тогда в основном это словосочетание применяли к Европе. И Новое время. Но где прочертить границы этих периодов? А вот тут все еще интереснее. Плохие времена, тяжелые времена, повторяют люди. Но давайте жить хорошо, и времена станут хорошими. Каковы мы, таковы времена. Аврелий Августин. Поиски начала и конца. По поводу конца истории античного мира и начала темных веков, дикого средневековья, исследователи более или менее едины. Да, такое бывает, но редко. Это падение Западной Римской империи, сосредоточение власти на территории могучей когда-то державы в руках варварских военачальников, ну а дальше что? Когда закончили Средние века? Вот тут уже единства не было, да и по сей день нет. В качестве условной даты окончания Средневековья предлагали считать год падения Константинополя, захваченного турками-османами, середина 15 века. Открытие Америки Колумбом. В общем-то, логично, Колумб раздвинул границы мира и изменил привычную его картину. Начало Реформации — это когда священник Мартин Лютер в 1517 году сотряс основы католической церкви, предложив отказаться от роскоши, прекратить отпускать грехи за деньги и много чего еще. и в результате от католичества откололся более суровый и аскетичный протестантизм. Начало книгопечатания в Европе — это связано с созданием печатного станка Иоганном Гутенбергом. Также логично. Ускорение производства книг способствовало развитию культуры. Кое-кто, не мудрствуя лукаво, предлагал сдвинуть верхнюю границу Средневековья аж до промышленной революции. Кто-то до начала этой самой революции, когда только зарождался переход от ручного труда к машинному а кто-то даже к тому моменту, когда революция уже была в разгаре. Середина 19 столетия. В общем, ясности не было. Воду мутили еще и местные историки, желавшие повысить значимость собственного государства. Например, испанские исследователи хотели приурочить окончание средних веков к захвату Гранады 1492 года, когда испанские правители отвоевали свои бывшие владения у захватчиков-мусульман. Наиболее просвещенные ученые стучали кулаками по столу и требовали, чтобы к средневековью перестали относиться как к периоду варварства. При всех недостатках — охота на ведьм, войны и прочее — в Европе в это время открывались университеты, рождались новые научные теории создавались уникальные произведения искусства. История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, примеры поучения для настоящего, предостережения для будущего. Сервантес. Три этапа или два, или сколько? После долгих дебатов историки, в основном российские, немецкие и британские, приняли такой вариант. Раннее средневековье — с конца V века — падение Рима, по середину XI века. Высокое, оно же классическое средневековье, с 11 XI по конец 14 века. Позднее средневековье — с конца XIV по середину 16 века. Согласились с ними не все. Например, в некоторых странах Европы выделяют только два периода средневековья — раннее и позднее. Конечно, стопроцентной точности и здесь нет. Даже при том, что, как уже было сказано, словосочетание «средние века» мы применяем в основном к Европе. Где-то события развивались быстрее, где-то медленнее. Например, позднее средневековье на территории Италии относятся уже к знакомому нам Ренессансу, Возрождению. Потому как на этой земле в это время уже наступил характерный расцвет искусства и науки. Развитие архитектурных стилей, искусства, литературы шло неравномерно на разных территориях. Это зависело во многом от политических потрясений, войн и прочего. Да и сами периоды не заканчивались и не начинались внезапно, плавно перетекая друг в друга. В общем, все как всегда. Учёные хотят облегчить себе и другим жизнь, систематизировав знания, а в итоге получается что? Получается, что студентам нужно учить дополнительные даты. Впрочем, это шутка. Главное — понять. Не совсем справедливо вешать какие-либо ярлыки на тот или иной исторический период. Да, конечно, мы можем сказать, что война ужасна, а искусство прекрасно. Но не стоит именовать Средневековье исключительно темными веками. Давайте посмотрим, как в то время создавались государства — Как родилась современная карта Европы? Не усложняйте. Многие медиевисты, не залезая в дебри, называют средневековьем период от 500 года до 1500 года, без деления на отдельные тематические вехи. Ох, нелёгкая эта работа — империи разрушать. Поистине страсть к завоеваниям — дело естественное и обычное. Николо Макиавелли. Многие представляют себе конец истории Древнего Рима так. Жили-были цивилизованные, культурные, умные римляне, но тут откуда ни возьмись прискакали грязные, глупые, лохматые и сопливые варвары, разнесли своими деревянными дубинами весь Рим и… что? И ничего, потому что все было не совсем так. К концу античности у римлян с варварами было гораздо больше общего, чем считают многие. Арава варваров. Во-первых, кто такие варвары? Это слово давно стало нарицательным. Какой варвар скамейки во дворе переломал? Кофе-эспрессо-экспрессом называете? Да вы, сударь-варвар. На самом деле, слово появилось задолго до погрома Древнего Рима, и вовсе не в Риме. Считается, что породили этот термин древние греки, называя варварами всех, кто не являлся греками. Самонадеяно, конечно, но тогда ничего особо отрицательного в этом слове не было. Простое звукоподражание непонятной речи иноземцев. Что они там лопочут? Вар-вар-вар, быр-быр-быр. Варвара одним словом. Неужто слабо изящный греческий язык выучить? Ну да иноземцы, варвары, что с них взять? Посмеяться, понять и простить. Потом стало не до смеха. Территории Греции поглотила набиравшая силу Римская империя, и слово «варвары», означавшее иноземцев, практически без изменений перешло в римскую латынь. Им стали обозначать народы, проживавшие за пределами империи, а также, скорее всего, те, которые формально уже являлись римскими подданными, чисто территориально, но посмели сохранять свой уклад, язык и самобытность. И упорно не желали признавать владычество римлян, регулярно напоминая, что не только потомки легендарных Ромула и Рема умеют пользоваться оружием. В русский язык слово «варвары» попало, вероятно, через контакты с Византией, унаследовавшие черты как греческой, так и римской культуры. Так кто же они, варвары времен упадка Римской империи? Во-первых, кельты. Большой союз воинственных племен, благодаря которым на карте современной Европы появились многие названия: Бельгия, по названию Кельтского племени Белгов, Париж, благодаря племени Паризиев и так далее. Потомками древних кельтов считаются современные ирландцы, валийцы, шотландцы. Римляне называли кельтов галлами, согласно распространенному мнению, благодаря их рыжим кудлатым волосам. Галус По латыни «петух». Правда, есть версия, что галлами именовались не все кельтские племена, а лишь те, которые проживали на территории современных Франции, Швейцарии, частично Италии и Германии. Поэтому потомками кельтов себя считают также современные французы. А еще кельты создали очень интересное и самобытное искусство — Например, кельтские узоры и кельтские кресты — по сей день один из самых популярных мотивов в искусстве татуировки. Во-вторых, германцы. Нет, не так. Германцы — очень уж общее и расплывчатое название. Им обычно объединяют десятки племен, которые первоначально заселяли территории Северной Европы, а потом начали активно расселяться южнее. Саксы, Англы, Фризы, Лангобарды — Кимвры, Маркоманы, Тифтоны, Готы, Вандалы. Рим долгое время вообще был не в курсе, что где-то там, в затянутых туманом северных лесах, вызревает его неприглядное будущее. Первые серьезные столкновения римлян с германцами, в основном с тевтонами и Кимврами, произошли в первом веке до нашей эры. После этого Рим воевал с лохматыми варварами, напиравшими с севера практически непрерывно. Например, Юлий Цезарь в своих литературных произведениях уделял им довольно много внимания. Оставим на минутку германцев, но позже обязательно к ним вернемся. Без кого рассказ о варварах будет неполным? Конечно, это гуны — кочевники, пришедшие из Центральной Азии и давшие жару всем и германцам, и римлянам. Именно гунское цунами стало одной из причин великого переселения народов, которое косвенно поспособствовало и повышению активности германцев, и развалу Римской империи. Часто историки с восторгом пишут об основателе Монгольской империи Чингисхане, которому удалось, казалось бы, невозможное создать довольно четко функционирующее государство из кочевых племен. Но значительно раньше, чем Чингисхан, Живший в 12-13 веках, сделал это вождь гунов Атила, в 5 столетии создавший державу от Рейна до Волги. Правда, будем справедливы, она была недолговечна. Что представляли собой гуны в плане языка и культуры? Тут история довольно темная, и однозначного ответа на этот вопрос нет. Исследователи находят в их культуре и монгольские, и тюркские, и древнеиранские, и китайские черты. Галлы. Вы откуда? Есть еще одна версия происхождения слова «галлы». Возможно, пришло оно не из латыни, а из германских наречий, и означало «чужеземец», «пришлый». То есть германцы могли так называть и кельтов, и римлян. Но этот вариант не слишком популярен. Варварство как период. В XVIII-XIX веках варварством также называли определенный период истории человечества. Например, по мнению Фридриха Энгельса, варварство условно начинается с рождения примитивного гончарного дела в древнейшем обществе, а заканчивается изобретением письменности. Границы, прямо скажем, расплывчатые. Я, моя мама и государственный кризис. В общем, получается, что к моменту распада Римской империи контактам римлян с варварами исполнилось уже более полутысячи лет. В масштабах истории, конечно, это немного. Но и неожиданностью варварское нашествие не было. Что могла бы написать Римская империя про свои отношения с варварами в социальной сети ВКонтакте? Всё сложно. То воевали, то торговали, то... Помните поговорку «не можешь предотвратить безобразие» — возглавь его. Примерно так поступали многие римские императоры. В частности, некоторые варварские военные вожди не только получали образование в Римской империи и привозили туда учиться уму-разуму своих наследников, но и охотно нанимались на военную службу. Кто-то служил вполне верно и достойно, кто-то лишь пока считал это выгодным и полезным для себя. Империя уже к IV веку начала трясти, как на вулкане. Начался упадок. Что стало его причиной? Нет, не только безудержный разврат и падение нравов, как многие любят писать. Во-первых, такова, к сожалению, судьба практически всех древних государств с непомерно огромными территориями. Управлять такой махиной, не имея качественных и быстрых средств связи, очень сложно особенно когда на границах непрерывно буянит нежелающие покоряться племена, а наместники и прочие администраторы далеко не всегда решают проблему. Во-вторых, по мнению многих ученых, империю сильно подкосило похолодание III-IV веков, из-за которого земледелие надолго пришло в упадок. В-третьих, неразбериха во властных структурах. Императоры, понятное дело, не хотели делиться полномочиями с Сенатом и другими административными органами, приближая к себе тех, кого считали благонадежными. Процветали родственные связи и бюрократия, хотя слово «бюрократия» тогда еще не было, но суть именно такова. Римляне подчас решали вопрос власти радикально, свергая неугодных императоров и назначая новых. Именно так началась эпоха солдатских императоров, или кризис III века, когда многие правители приходили к власти, как говорится, на плечах легионеров. А началась она, кстати говоря, с того, что в 235 году император Александр Север со своей мамой Юлией — мама там была дамой весьма решительной, даже участвовала в военных походах — не придумали ничего лучше, как попробовать откупиться от германского племени алиманов, угрожавших Риму. Такой позорный поступок возмутил легионеров. Тем более, что им тогда платили уже не так регулярно. Они оказались еще более решительными, чем Северова мама, и император с родительницей были убиты. Столица переехала. После того, как Римская империя развалилась на Западную и Восточную, в Западной Римской империи столичные функции некоторое время выполнял город Медиолан. Ныне Милан. Варвары наши и не наши. Дальше больше. Те, кто в Риме боролся за власть, начали перетягивать на свою сторону варварских вождей. Например, когда в 390-х годах римский император Феодосий Великий отбивался от претендовавших на престол полководцев Флавия Евгения и Флавия Арбагаста. Кстати, варвара по происхождению. Он обратился за помощью к вождю германцев Вестготов, Аллериху. Ничего странного в этом не было. Вестготы на тот момент считались союзниками императора. Аларих спас ситуацию, прислав несколько отрядов, в итоге почти полностью истребленных в междуусобных сражениях, но ни наград, ни должностей не получил. Как говорится, всем спасибо, все свободны. Разграбив с досады практически всю территорию Греции, Аллорих начал вынашивать планы мести. В 395 году Феодосий скончался, напоследок разделив империю на западную и восточную и передав эти части сыновьям, собственно, Ганорию и Аркадию. Оба наследника талантами управленцев не блистали, и разделение громадной некогда державы послужило врагам-сигналом «надо брать». И в начале 4-го столетия на земле Западной Римской империи вторгается настоящее варварское ассорти. Вандалы, остготы, бургунды. А в 410 году Алларих исполняет свою мечту и берет Рим, после чего на несколько дней отдает его на разграбление войскам. Правда, Западная империя как таковая тогда все же уцелела. Алларих решил отправиться в очередной поход, но вскоре умер. При этом все ближе и ближе к римским холмам подбираются варварские королевства, которые начинают расти как грибы после дождя. Королевства вестготов, вандалов, бургундов. Правда, короли того времени по сути своей просто военной вожди, захватившие определенные территории и установившие на них свои законы. Но именно эти примитивные государственные образования становятся бабушками и дедушками будущих стран Европы. Рим громили еще несколько раз, пока, наконец, в 476 году, Адаакр, предводитель отряда наемников варваров на службе Рима, не сверг последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула и не основал на территории рухнувшего государства свое собственное. Западная Римская империя перестала существовать. История античного мира завершилась. Началось Средневековье. Родословная Одоакра. Кем по происхождению был Адакр, положивший конец Западной Римской империи? Его называли и Готом, и Скиром, и даже Гуном. Скиры — германский союз племен родственный готом и в V веке уже почти ассимилированный более крупными германскими племенами. Заглянем теперь в Византию, в восточную Римскую империю.